Глава тридцать вторая. Реки теней. Найниф стояла на широкой крепостной стене Бандаребана, глядя вниз на темный город. Стена находилась с материковой стороны города, но Бандаребан был построен на склоне, поэтому она видела его весь, вплоть до океана. Ночной туман клубился над водой, нависая над рябым черным зеркалом моря. Он был похож на отражение облаков в вышине, плавших призрачным жемчужным светом невидимой луны. Туман, как обычно, не добрался до города. Он клубясь висел над океаном, словно призрак лесного пожара, остановленного невидимой преградой. Она все так же чувствовала бурю на севере. Что-то взывало к ней, требуя нестись по улицам вопя об опасности. Прячьтесь в подвалы, запасайтесь едой, пока не грянула беда. К сожалению, против этой бури не помогли бы ни земляные валы, ни укрепленные стены. Эта буря была совершенно другого вида. Зачастую морской туман являлся предвестником ветров, и эта ночь была не исключением. Ныне закуталась в шаль, чувствуя в воздухе соленый привкус. Он смешивался с неизменными ароматами перенаселенного города, отбросов немытых тел, сажи дыма от костров и печей. Она скучала по двуречью. Ветра там были холодными зимой, но всегда свежими. Ветер в Бандаребане всегда казался несколько несвежим. В двуречи для нее нет больше места. Она это знала, и от этого было больно. Теперь она — Айсседай. И то, кем она стала, для нее теперь важнее, чем ранее быть мудрой. С помощью единой силы она могла исцелять, что по-прежнему казалось чудом. А с властью Белой Башни, стоящей за ее спиной, она стала одной из самых влиятельных персон в мире, сравнимая только с другими сестрами, и изредка с монархами и если говорить про монархов она сама была замужем за королем да может лана не имел королевства, но он был королем, пусть даже и для нее одной жизнь в двуречии его бы не устроила и что еще вернее не устроила бы и ее тоже та простая жизнь все что она когда-то была в состоянии вообразить теперь казалось скучной и не приносящий удовлетворение. Однако было трудно не тосковать о прошлом, особенно наблюдая за ночными туманами. «Там», — произнесла Мериса резким от напряжения голосом, она вместе с Кацуаней и Карели стояла, глядя в другом направлении, и не на юго-запад в сторону города и океана, а на восток. Найниф едва не отказалась их сопровождать, поскольку подозревала, что в своем изгнании Кацуане частично винит ее. Однако возможность понаблюдать за появлением призраков была слишком соблазнительна. Найниф отвернулась от города и пересекла стену, присоединяясь к остальным. карели мельком глянула в ее сторону. А Мириса и Кацуане даже не заметили. Что ж, это устраивало наиниф. Хотя ее раздражало то, что Корели, такая же желтая сестра, по-прежнему относилась к ней настороженно. Карелли была славной, отзывчивой, но наотрез отказывалась считать Найниф одной из желтых. Что ж, в конечном счете этой женщине придется изменить свое мнение, как только Игвейн захватит Белую башню. Найниф посмотрела поверх крепостных зубцов, разглядывая темную местность за чертой города. Она едва могла рассмотреть остатки лачуг, что еще недавно теснились возле стен. Опасности, реальные и мнимые, вынудили большинство беженцев из окрестных деревень заполонить улицы города. Ранд большую часть времени тратил на то, чтобы с ними справиться, а также на борьбу с болезнями и голодом, которые они принесли с собой. За разрушенными трущобами были только кусты. Чахлые деревья и темный обломок, который, возможно, раньше был тележным колесом. Поля по соседству пустовали. Они были вспаханы и засеяны, и все же пустынны. О, свет! Почему больше не всходят посевы? Где искать пропитание следующей зимой? В любом случае, она здесь не за этим. Что увидела Мериса? И где? теперь найнив тоже увидела. Над землей, словно частица морского тумана, плыло маленькое пятнышко света. Оно росло, набухая, как крошечное грозовое облако, сияя жемчужным светом, мало отличающимся от сияния облаков над головой. Оно приняло форму идущего человека. Затем светящийся туман обрел форму еще нескольких фигур, Через пару мгновений по черным полям траурным шагом, сияя, двигалась целая процессия. Найнив пробрала дрожь, и она строго отчитала себя за слабость. Может, они и призраки, но на таком расстоянии они не опасны. Но как она не пыталась, так и не смогла избавиться от мурашек, бегущих по коже. Процессия находилась от нее слишком далеко, чтобы она смогла разобрать детали. В рядах идущих были и женщины, и мужчины, одетые в сияющие одежды, которые развивались и мерцали, словно городские флаги. Призраки были бесцветными и блеклыми, в отличие от других привидений, появлявшихся в последнее время. Они состояли из странного потустороннего света. Несколько фигур процессии, которые теперь насчитывало примерно две сотни, несли крупный предмет. Что это, Паланкин? О нет, то был гроб. Значит, это похоронная процессия из далекого прошлого? Что случилось с этими людьми, и почему их втянул обратно в мир живых? В городе ходили слухи, что впервые эта процессия появилась в ночь приезда Ранда в бандаребан Заслуживающие доверия стражники, из тех, что несли службу на городских стенах, подтвердили это дрожащими голосами. — Не вижу причины для подобного ажиотажа, — скрестив руки на груди, сказала Мириса с привычным тарабонским акцентом. — Да, это призраки, но мы уже все к ним привыкли, не так ли? По крайней мере, эти не заставляют людей плавиться или воспламеняться. Донесения из города говорили о том, что происшествия участились. Только за последние несколько дней Найниф проверила три достоверных сообщения о людях, убитых выбравшимися из-под кожи насекомыми. Еще одного мужчину нашли утром в собственной постели, превратившемся в пережженный уголь. При этом постельное белье не было опалено. Она видела это тело собственными глазами. Привидения не были повинны в происшествиях, но люди во всем обвиняли их. «Все лучше, чем если бы они начали винить Ранда», — подумала она. «Это сидение в городе расстраивает», — продолжала Мериса. «Действительно, время, проведенное нами в этом городе, кажется потерянным зря», — согласилась Карелли. «Мы должны двигаться дальше. Вы же слышали, он заявил, что последняя битва близко». Найнив почувствовала острое беспокойство за Лана, а затем злость на Ранда. Он до сих пор считал, что если нападет одновременно с ударом Лана в Торвиновом ущелье, то этим собьет с толку своих врагов. Атака Лана, скорее всего, станет началом последней битвы. Почему бы тогда Ранду не направить войска ему на помощь? — Да, — задумчиво ответила Кацуаня, — возможно, он прав. — Почему она не снимет этот капюшон? Ранда явно нет поблизости а «Значит, у нас есть еще одна веская причина двигаться дальше», — решительно сказала Мериса. «Арандалтор глупец. И Иорадомон не важен. Есть король или нет, какое это имеет значение?» «Нельзя забывать про шанчан», — фыркнула Найнив. «Как быть с ними? Ты хочешь заставить нас выдвинуться в запустение и оставить наши государства беззащитными перед вторжением?» Мериса не ответила. Карелли улыбнулась и пожала плечами, затем посмотрела на дамера Флина, который стоял, прислонясь к стене позади них, со скрещенными на груди руками. Небрежность позы старика говорила о том, что он не видел в привидениях ничего особенного, и в данный момент он, возможно, был прав. Найнифа вновь посмотрела на процессию призраков, которая шла, огибая городскую стену. Прочие айсседай продолжили разговор. Мериса и Карелли воспользовались случаем еще раз выразить недовольство Рандом, хотя по-разному, одна резко, другая мягко. Из-за этого Найниф захотелось его защитить. Хотя в последнее время он стал неуправляемым и непредсказуемым, ему нужно завершить ворот дома неважную работу. Не за горами была встреча с Шанчан в Фалме, Кроме того, было необходимо побеспокоиться о доманийском троне. А что, если, как он и подозревает, Гриндаль действительно здесь? Многие считали, что он ошибался насчет отрекшихся. Но Ранд находил их почти в каждом государстве. Почему не в вородомане? Куда-то пропавший король, земли, охваченные смутой, голодом и раздором. Все это очень напоминало беды, случавшиеся в присутствии отрекшихся. Остальные продолжали беседовать. Найниф уже решила было уйти, когда заметила, что Кацуани смотрит на нее. Она помедлила, оборачиваясь, кадетой в плащ женщине. Лицо Кацуани было плохо видно в свете факела, но среди теней Найниф заметила ее гримасу. Словно Кацуани была раздражена жалобами Мирисы, и Карелли. На мгновение взгляды Найниф и Кацуани встретились, затем та резко кивнула. Прямо посреди одной из тират Мирисы насчет Ранда старая айсидай развернулась и пошла прочь. Остальные айсидай поспешили ее догнать. Что означал этот взгляд? Кацуани привыкла относиться к другим айсидай так, словно они заслуживали уважения не больше, Обыкновенного мула, будто в ее глазах все прочие были только детьми. Хотя, учитывая, как в последнее время вели себя многие асседай, нахмурившись, на наинив пошла в противоположную сторону, кивнув по пути часовым. Тот кивок к Кацуане вряд ли был сделан из уважения. Для подобного Кацуане была чересчур высокомерна и убеждена в собственной правоте. Как быть с Рандом? Он не хотел принимать помощь от Найниф или кого-либо еще, но в этом не было ничего удивительного. Он еще в двуречи был упрямым пастухом, и его отец был таким же. Это никогда не останавливало Найниф Мудрую, и это определенно не остановит Найниф Айсседай. Ей удавалось переспорить Коплинов и конгоров. Она сумеет сделать то же с занесшимся Рандом. Она подумывала, не отправится ли в его дворец и не устроит ли ему выволочку. Хотя Рандалтор был не просто каким-нибудь копленным или конгаром. Двореченские упрямцы не обладали удивительно зловещей аурой, которую имел Ранд. Найнифы раньше имела дело с опасными людьми. Ее лан был опасен, как охотящийся волк и мог быть столь же вспыльчивым, даже если он хорошо умел скрывать это от окружающих. Но каким бы угрожающим и пугающим ни бывал Лан, он скорее бы отрубил себе руку, чем поднял ее на Найнив. Ранд был иным. Найнив дошла до лестницы и направилась вниз, отмахнувшись от предложения часового взять с собой солдата для эскорта. Стояла ночь, под покровом которой пряталось много беженцев, но Найниф едва ли была беспомощной. Однако она взяла фонарь у другого караульного. Использование единой силы для освещения пути могло заставить прохожих чувствовать неудобство. Ранд. Когда-то она думала, что он благороден, как Лан. торвение с которым он защищал женщин, было почти смешным в своей невинности. Того Ранда больше не было. Найниф снова вспомнила тот момент, когда он прогнал Кацуани. Она поверила, что он убьет Кацуани, если снова увидит ее лицо. И воспоминания о том моменте до сих пор вгоняли Найниф в дрожь. Конечно, это было только игрой ее воображения. Но в тот момент ей показалось, что в комнате стало темнее, словно туча заслонила солнце. Рандал Тор стал непредсказуем. Приступ ярости, обрушившийся на саму Найниф несколько дней назад, всего лишь еще один пример. Конечно, несмотря на сказанное, ее он никогда не прогонит и не станет для нее угрозой. Он же не настолько бессердечен, верно? Спустившись по каменным ступеням, она вышла на тротуар испачканной грязными следами вечерних прохожих, плотнее закуталась в шаль. На противоположной стороне приютились кучки людей. Входы в лавки и в узкие переулки служили им укрытием от ветра. От одной из дальних групп она услышала кашель ребенка. Найниф застыла и вновь услышала кашель. Он был неестественным. Бурча под нос, Найниф пересекла улицу, и стало пробираться через тела спящих беженцев, освещая фонарем одну группу дремлющих людей за другой. Судя по медному цвету кожи, многие из них были дамонийцами, но среди них было и немало тарабонцев, и... Неужели это салдейцы? Неожиданно. Большинство беженцев лежали, закутавшись в рваные одеяла, рядом со своими скудными пожитками. То там, то здесь валялись котлы и лоскутное одеяло. У одной маленькой девочки была небольшая тряпичная куколка, которая когда-то, вероятно, была красивой, но теперь у нее не хватало одной ручки. Ранд, безусловно, преуспел в покорении стран. Но его государства нуждались не только в поставках хлеба. Им нужна была стабильность. Им было нужно во что-то или в кого-то верить. Ранд все хуже справлялся и с тем, и с другим. Откуда раздавался тот кашель? Немногие из беженцев решались говорить с ней, но и они с неохотой отвечали на ее вопросы. Когда, в конце концов, она разыскала мальчика, то была уже порядком раздражена. Его родители устроили себе лежаки в углублении между двумя деревянными лавками, и едва она и не приблизилась к ним, Отец встал на их защиту. Он был дамонийцем, весьма грязным, с темной клочковатой бородой и густыми усами, которые, должно быть, когда-то были пострижены по дамонийской моде. На нем не было кафтана, а от рубашки остались одни лохмотья. Нэнни всмерила его взглядом, которому научилась задолго до того, как стала Айси Право слово, мужчины бывают такими глупыми. Его сын, возможно, на последнем издыхании, а он, тем не менее, оказывал сопротивление одному из немногих в городе людей, кто мог ему помочь. Жена оказалась более здравомыслящей. Впрочем, так обычно и бывает. Она заставила мужа посмотреть вниз, дотронувшись до его ноги. В конце концов он отвернулся, бурча что-то себе под нос. Черты лица женщины было сложно различить сквозь покрывавшую ее лицо грязь с дорожками от слез. Очевидно, у нее выдалась пара нелегких ночей. Найнифа попустилась на колени, игнорируя маячившего рядом отца, и сдвинула одеяло с лица ребенка, лежавшего на руках у женщины. Ну, конечно же, он был худым и бледным, а взгляд его распахнутых глаз метался словно в бреду. «Как давно он кашляет!» — спросила Найниф, вынимая из сумки несколько пакетиков с травами. — Запасы Найниф были невелики, но им этого должно хватить. — Уже неделю, госпожа, — ответила женщина. Найниф присохнула языком от раздражения и указала на лежащую рядом оловянную чашку. — Наполни ее, — рявкнула она отцу ребенка. — Вам повезло, что с белой трясучкой мальчик прожил так долго. Без вмешательства он, скорее всего, не пережил бы этой ночи. Несмотря на прежние нежелание, отец поспешил послушаться и наполнить чашку в ближайшей бочке. По крайней мере, благодаря частым дождям недостатка воды не было. Найни взяла чашку и смешала в ней отцему и жарагон, затем сплела ниточку огня и нагрела воду. От кружки пошел пар, и отец снова что-то забормотал. Найниф покачала головой. Ей говорили, что домоницы были прагматиками, когда речь заходила об использовании единой силы. Видимо, беспорядки в городе действительно добрались и до них. «Пей», — сказала она мальчику, опускаясь на колени, и использовала все пять сил в сложном переплетении для исцеления, которое у нее выходило инстинктивно. Ее способность поражала одних, а исседай, и вызывала презрение у других. Так или иначе, ее метод работал, даже если она не могла объяснить, почему она делала то, что делала. Это было одним из благословений и проклятий ячка. Она могла инстинктивно делать то, чему другой Айседай нужно было упорно учиться. Однако Найнив было трудно отучиться от некоторых дурных привычек. Мальчик, хотя и был в полубессознательном состоянии, глотнул из прижатой к губам чашки. Ее плетение исцеления накрыло его, пока он пил, и мальчик застыл, резко вдохнув. Для исцеления необходимости в травах не было, но они помогут и придадут сил после безжалостной процедуры. Найниф преодолела привычку постоянно использовать травы во время исцеления, но все же она чувствовала, что иногда они могут быть уместны и полезны. Отец угрожающе опустился на колени, но Найниф, прижав кончики пальцев к его груди, оттолкнула его назад. «Дайте ребенку воздуха». Мальчик моргнул, и Найниф увидела, что его взгляд стал осмысленным. Ребенок слабо дрожал. Найниф плетением искательства проверила, насколько хорошо подействовало исцеление. Жар прошел сказала она, поднявшись и отпуская единую силу. В течение следующих нескольких дней он должен хорошо питаться. Я дам ваше описание начальнику дока, и вы получите дополнительный паек. — Не смейте продавать еду, иначе я узнаю и сильно разозлюсь. Вы меня поняли? Женщина стыдливо потупила глаза. Мы бы ни за что. Я уже ничему не верю, ответила наив В любом случае, сделайте, как я сказала, и он будет жить. Продолжайте его поить этим лекарством всю ночь. Если придется, по глоточкам. Если жар появится снова, принесите его ко мне во дворец дракона». «Да, миледи», — сказала женщина. А ее муж опустился на колени, с улыбкой взяв ребенка. Найнив подхватила свой фонарь и поднялась. «Госпожа», — сказала женщина, — «спасибо вам». Найниф обернулась. «Вы должны были принести его ко мне несколько дней назад. Мне плевать, что за глупые суеверие распространяют люди, но Айси вам не враги. Если вы знаете еще кого-то, кто болен, уговорите их прийти к нам». Женщина кивнула, а ее муж выглядел испуганным. Найниф гордо вышла из переулка на темную улицу, и люди, мимо которых она проходила, Смотрели на нее со смешанным чувством благоговения и ужаса. Вот глупцы! Неужели они скорее позволят своим детям умереть, чем быть исцеленными? Вернувшись на улицу, Найниф успокоилась. Отклонение от пути не заняло много времени, а его, по крайней мере, сегодня у нее было в избытке. Ей не удалось разобраться с Рандом. Единственным утешением было то, что Кацуани, будучи его советницей, справилась еще хуже. Как справиться с возрожденным драконом? Найнив знала, что прежний Рант остался, но затаился где-то глубоко внутри. Просто его так часто били и пинали, что он спрятался, позволив управлять своей более жестокой ипостаси. Как бы ее ни выводил из себя данный факт, Просто запугать его не получится. Но как ей заставить Ранда делать то, что он должен, раз уж он слишком упрям, чтобы поддаваться на обычные уговоры?» найниф остановилась, освещая фонарем пустую улицу. «Был один человек, которому удавалось работать с Рандом и одновременно учить и воспитывать его. Это была Ника Цуани и ни одна из тех Айседай, что пытались схватить его и обманом или силой заставить его что-то делать. Это была Морейн. Найниф продолжила свой путь. В последние дни своей жизни голубая лебезила перед Рандом. Ради того, чтобы заставить его избрать ее своей советницей, она согласилась подчиняться его приказам и предлагала совет только когда ее об этом просили что хорошего в совете, который дают, когда о нем просят. Людям больше всего нужны советы тогда, когда они их не хотят. Но, несомненно, Морейн преуспела. Благодаря ей, Рант начал преодолевать свое отвращение к Айсседай. Не прими, Рант, Морейн, и маловероятно, чтобы Кацуани смогла стать его советницей. Нейниф не собиралась вести себя с Рандом Алтором в том же духе, независимо от того, сколько у него будет причудливых титулов. Однако на примере Морейн ей впрямь есть чему поучиться. Возможно, Ран слушал Морейн, потому что ему льстило ее подобострастие. Или, может, он просто устал от помыкавших им людей». Вокруг Ранда и в самом деле слишком много тех, кто пытается им управлять. Должно быть, они раздражали его, и этим усложнили задачу Найниф, так как она единственная, к кому ему бы следовало прислушиваться. Возможно, он просто видел в ней еще одного манипулятора? С него станется. Найниф требовалось доказать Ранду, что у них общие цели. Ей не хотелось указывать ему, что делать. Она лишь хотела, чтобы Барант перестал вести себя как идиот. А кроме этого, чтобы он был в безопасности. А также, чтобы Барант стал правителем, которого люди уважают, а не боятся. Похоже, он не видит, что избранный им путь ведет к тирании. Быть королем или мэром двуречия — не одно и то же. Но разница невелика. Мэру нужно, чтобы его уважали и любили. Мудрые и круг женщин могли исполнять неприятные задачи, такие как наказание тех, кто нарушил заведенные порядки. А мэр тем временем должен быть всеобщим любимцем. Это залог покоя и безопасности города. Но как донести это до Ранда? Она не могла силой заставить его прислушиваться к себе. Ей нужен другой способ. В голове Найниф начал зреть план. К тому времени, как она добралась до дворца, она уже придумала, что ей делать. Ворота дворца охранялись солдейцами. Аильцы предпочитали находиться ближе к Ранду, охраняя комнаты и коридоры. Дежурный офицер, Хастер Налмат, поклонился подошедшей Найниф. Некоторые знали, как нужно вести себя в обществе Айсседай. Дворцовые угодья были ухожены и изысканы. Когда в свет фонаря на иниф попадали деревья, подстриженные в форме причудливых животных, они отбрасывали на траву странные тени. Они двигались в такт со светом. Призрачные фигуры то удлинялись, то сливались с ночной темнотой. Это было похоже на реки теней. На посту у фасада дворца оказалась большая группа солдейцев намного больше, чем нужно. Когда бы солдаты не заступали на пост, вокруг них начинали толпиться друзья, чтобы поболтать. Найнив приблизилась, заставив некоторых солдат отлепиться от дворцовых колонн, к которым они лениво прислонялись до этого. — Кто из вас сейчас не на дежурстве? — спросила она. — Конечно, трое из девяти подняли руки. Выглядели они при этом довольно робко. — Прекрасно. — сказала Найниф, вручая свой фонарь одному из них. — Вы трое. — Со мной. Она вошла во дворец. Трое солдат последовали за ней. Было уже поздно, ведь призрачная процессия появилась только в полночь, и дворец уже спал. Замысловатый канделябр на входе был погашен, и коридоры погрузились в темноту. Положившись на память, она выбрала направление и пошла туда. — Стены были безукоризненно выбелены, как и в других частях дворца, но не были украшены. Интуиция ее не подвела. Вскоре она вошла в маленькую буфетную, где прислуга обычно занималась окончательным украшением блюд прежде, чем нести их в столовую. Коридор, по которому она пошла, вел в гостиные залы дворца. Другой коридор за спиной — на кухне. В комнате стоял большой прочный деревянный стол и несколько высоких табуретов. На них сидела компания играющих в кости людей. Они были одеты в зеленые с белым льняные рубашки, левреи дома «Мелисайр» и плотные рабочие штаны. Слуги потрясенно уставились на Найниф, когда она, широко шагая, вошла в комнату. Один слуга вскочил на ноги, опрокинув табурет на пол. Он сдернул шляпу, Кривобокий коричневый убор, который даже Мэт постеснялся бы носить, с видом ребенка, застуканного за тем, что отковырял кусочек от пирога до обеда. Найнив было все равно, чем они занимались. Она нашла слуг, и это было главное. — Мне нужно видеть Дасан, заявила она, употребив местное название домоправительницы. — Приведите ее ко мне. Солдаты вошли в комнату следом. Все трое были солдейцами, и даже будучи слегка туповатыми, они ходили с важным видом поднаторевших в драках людей. Она сомневалась, что для устрашения недалеких слуг нужен еще кто-то, кроме Айсседай. Но солдаты, возможно, пригодятся позже. «Дасан?» — наконец выговорил слуга со шляпой. «Вы уверены, что не хотели бы встретиться с дворецким или...» «Дасан?» — повторила Найниф. — Приведите ее ко мне. Прямо сейчас. Дайте ей время накинуть халат, но не более того. Она указала на одного из солдат. — Ты пойдешь с ним. Проследи, чтобы он ни с кем больше не разговаривал и не позволил женщине сбежать. — Сбежать? — взвизгнул рабочий. — Зачем это лорал? — Госпожа, что она натворила? — Надеюсь, ничего. Идите. Оба мужчины поспешили выйти. Остальные трое слуг со смущенным видом остались сидеть за столом. Найниф скрестила руки на груди, обдумывая свой план. Ранда решил, что со смертью гонца его поиски доманийского короля зашли в тупик. Найниф не была в этом так уверена. В дело были вовлечены и другие люди, и несколько правильно заданных вопросов многое могут прояснить. Не похоже, чтобы Дасан сделала что-то плохое. Просто найнив не хотелось, чтобы слуга, которого она за ней послала, трепал своим языком со встреченными людьми. Чтобы он молчал, лучше его припугнуть и отправить с ним солдата, не говоря уж о том, что это заставит его поторопиться. Ее предусмотрительность оказалась верной. Не прошло и нескольких минут, как слуга спешно вернулся в комнату, таща за собой растрепанную пожилую женщину в голубом спальном халате. Седые волосы выбивались из-под наспех повязанного на голове красного платка, а лицо пожилой демонийки было абсолютно белым от страха. Найнив почувствовала себя виноватой. Как должна была чувствовать себя эта женщина, разбуженная посреди ночи испуганным слугой, объявившим, что одна из из седай хочет ее немедленно видеть? Салдеец вошел следом и встал, охраняя дверь. Он был кривоногий и коренастый, и носил длинные усы. Двое других отирались возле двери, в которую вошла наинив, и их присутствие делало обстановку еще напряженней. Кажется, они даже разгадали ее намерение. — Мир тебе, добрая женщина! — сказала наинив кивком, указывая на место за столом. — Ты можешь присесть. Остальные... Идите к главному входу и оставайтесь там. Ни с кем не разговаривайте. Слуг не нужно было долго уговаривать. Найнив приказала одному из солдат последовать за ними и проследить, чтобы они выполнили то, что было сказано. Поздний час был ей на руку. Пока большинство слуг и придворных Ранда спят, она может провести расследование, не спугнув тех, кто может оказаться виновным. Уход слуг заставил Досан нервничать сильнее. Найниф присела за стол на один из освободившихся табуретов. В спешке мужчины забыли игральные кости, но, конечно, не забыли прихватить деньги. Комната была освещена маленькой лампой, стоявшей на подоконнике. Салдеец, ушедший со слугами, забрал ее фонарь с собой. — Тебя зовут Лорал, не так ли? — спросила Найниф. Досан осторожно кивнула. «Знаешь ли ты, что Айсседай никогда не лгут?» Домоправительница снова утвердительно кивнула головой. Большинство Айсседай действительно не могли лгать, хотя Найниф, строго говоря, могла, так как не держала в руках клятвенный жезл. Это было одной из причин, по которым ее статус был ниже в глазах остальных Айсседай. Незаслуженно ниже. Клятва на жезле была просто формальностью, Двуреченцы не нуждались ни в каких терангрялах, чтобы быть честными. Тогда ты поверишь, если я скажу, что не подозреваю лично тебя ни в чем плохом. Мне просто нужна твоя помощь. Женщина, казалось, немного расслабилась. Какого рода помощь вам нужна, найни-вседай? По опыту я знаю, что домоправительница знает обо всех происходящих в доме делах больше, чем дворецкий и даже больше, чем сами хозяева. — Ты давно здесь работаешь? — Я служила трем поколениям семьи Чадмар, — ответила пожилая женщина с гордостью в голосе, и надеялась прослужить еще одному, если бы ее светлость... Домоправительница осеклась. Ран заточил ее светлость в ее собственную темницу, что отнюдь не сулило этой семье нового поколения, которому можно было бы служить. — Да. «Хорошо», — сказала Найниф, прерывая неловкую паузу. «Прискорбные обстоятельства, касающиеся вашей госпожи, этой ночью являются частью моей задачи». «Найниф, седай», — произнесла пожилая женщина более воодушевленно. «Вы полагаете, что сможете ее освободить? Сможете вернуть ей благосклонность лорда-дракона?» «Возможно». «Сомневаюсь», — подумала про себя Найниф. «Но все возможно». Мои действия могут помочь. Ты когда-нибудь видел посланца, того, которого твоя госпожа бросила в темницу? — Того, который был отправлен королем? — уточнила Лорал. — Я никогда не говорила с ним о Седай, но я его видела. Высокий, красивый парень и для адамонийца удивительно чисто выбрит. Я проходила мимо него в коридоре. У него было одно из самых красивых лиц, какие я только видела у мужчин. — А дальше? — спросила найнив. Ну, он прошел побеседовать прямо к леди Чадмар, а потом... Лорал замолчала. — Найнив да, я не хочу навлекать на свою госпожу еще больше неприятностей, и... — Его отправили на допрос, — резко оборвала найнив. У меня нет времени на глупости, Лорал, и я здесь не жду показаний против твоей госпожи и не проверяю твою преданность ей. На кону стоят вещи поважнее. Ответь на мой вопрос. — Да, госпожа, — побледнев сказал Лорал. — Мы все, конечно, знаем, что случилось. Неправильно отдавать человека-короля подобному дознавателю. Особенно такого. Досадно портить такое красивое лицо. И не только. Ты знаешь, где находится дознаватель и эта темница? Лорал помедлила, но затем неохотно кивнула. — Хорошо. Она не собиралась скрывать информацию. Тогда пойдем, сказала Найнив, поднимаясь. Миледи, в темницу, сказала Найнив. Полагаю ее нет на территории дворца, если, конечно, Мелисар Чедмар настолько предусмотрительно, как я о ней думаю. Она недалеко в столе чаек, сказал Лорал. Вы хотите идти прямо сейчас, ночью? Да, ответила Найнив, затем помедлив добавила. Если только не решу вместо этого нанести визит дознавателю домой. Он живет там же, миледи. Прекрасно. Идем. У Лорал не было выбора. Найниф позволил ей под охраной солдата вернуться в комнату, чтобы одеться. Вскоре Найниф с солдатами вывели досан, а также тех самых четверых слуг, чтобы они случайно не проболтались из дворца. Все пятеро выглядели недовольными. Возможно, они верили суеверием, что ночью небезопасно. наив была не так глупа. Ночью, может, и небезопасно, но не больше, чем в остальное время суток. В действительности ночью может быть даже безопаснее. Чем меньше людей вокруг, тем меньше вероятность, что у кого-нибудь сквозь кожу прорастут шипы. Или он вспыхнет свечой, или умрет какой-то иной ужасной случайной смертью они покинули территорию дворца. Найниф шла уверенно, надеясь, что это поможет успокоить остальных. Она кивнула стражи у ворот и пошла в направлении, указанном Лорал. По деревянному тротуару гулко стучали их шаги. Закрытое тучами ночное небо едва озарялось лунным светом. Найниф не позволяла себе роскоши подвергать сомнению свой план. Она взяла определенный курс, и пока все шло хорошо. Правда, Ранд может разозлиться за то, что она подчинила себе его солдат и устроила беспорядок, но иногда, чтобы узнать, что находится на дне бочки с мутной дождевой водой, нужно взболтать воду, чтобы это что-то всплыло со дна. Подобное совпадение мало вероятно. Милисар чадмарс заточила посланца несколько месяцев назад, Но умер он незадолго до того, как Ран захотел его видеть. Он был единственным в городе, кто знал тайну местонахождения короля. Совпадения случались. Иногда, когда у одного из враждующих фермеров ночью умирала корова, это была всего лишь случайность. Но иногда небольшое расследование открывало прямо противоположное. Лорал вела группу к столу чаек также известному как район Чаек, той части города, рядом с которой рыбаки сваливали отхода от улова. Подобно большинству здравомыслящих людей, Найниф избегала этой части города, и как только они приблизились, Нос напомнил ей причину. Рыбье потроха, возможно, великолепное удобрение, но Найниф почувствовала вонь от компостных куч за несколько кварталов, Даже беженцы держались подальше от этого места. Путь был довольно долгим. И по понятной причине зажиточные кварталы города возводили в отдалении от стола чаек. Найниф шла, не обращая внимания на темные переулки и дома. А ее свита, не считая солдат, трусливо сбилась вокруг в кучу. Солдейцы напротив, держали свои змеевидные клинки наготове, стараясь смотреть одновременно во всех направлениях, Жаль, что у нее не было новостей из Белой башни. Когда она последний раз получала новости от Игвейн или кого-то еще оттуда? Она чувствовала себя слепой. Это была ее вина. Она сама настояла на том, что должна пойти с Рандом. Кто-то должен был за ним присмотреть. Но это означало, что она лишалась возможности присматривать за всеми остальными. Была ли башня до сих пор разделена? Была ли Гвейн по-прежнему Амерлен? От уличных слухов мало толку. Как всегда, на каждый дошедший до нее слух приходилось по два его опровергающих. Белая башня вела междоусобную войну. Нет, она воевала со шаманами. Нет, а из седай были уничтожены шанчан или возрожденным драконом. Нет, все те слухи, ложь, которую распространяла сама башня, в качестве приманки врагам, чтобы те напали на башню. Очень мало говорилось конкретно об Элайде или Игвейн. Хотя ходило много искаженных до неузнаваемости новостей про обеих Амерлин, и это было проблемой. Ни одна из группировок Айсседай не хотела что-либо рассказывать про другую Амерлин. Истории про неурядицы среди Айсседай навредили бы всем. Наконец Лорал остановилась. Обеспокоенные слуги столпились за ее спиной. Найниф взглянула на Лорал. — Итак? — Там, госпожа. Женщина указала костлявым пальцем на здание на противоположной стороне улицы. — Свечная лавка? — уточнила Найниф. Лорал утвердительно кивнула. Найниф подозвала одного из кривоногих солдейцев. — Эй ты, присмотри за этой пятеркой и проследи, чтобы с ними ничего не случилось. — Остальные двое. — Пойдемте со мной. Она пошла через улицу, но, не услышав позади шагов, нахмурившись, обернулась. Солдаты стояли, уставившись на единственный фонарь, вероятно, проклиная себя за то, что не захватили еще один. — О, ради света! — воскликнула Найниф, взмахнув рукой, обнимая источник. Над кончиками пальцев она сплела шар света, излучающий вокруг холодное ровное сияние. — Оставьте фонарь здесь. Солдаты подчинились и поспешили следом. Найнив подошла к двери лавки, затем сплела стража от подслушивания и поместила его вокруг себя, захватив дверь и обоих солдат. Она обратилась к одному из них. — Как тебя зовут? — Требен, миледи, — ответил он. У него было ястребиное лицо с коротко стриженными усами и шрамом, идущим поперек лба. А это Лурц. Добавил он, указав на второго солдата, похожего на гору, и, к удивлению, найнив, носившего форму кавалериста. «Хорошо, Требен», — сказала найнив, — «выби дверь». Требен не стал спрашивать, зачем. Он просто поднял, обутую в сапог, ногу и пнул. Рама легко раскололась, и дверь грохнула, открывшись нараспашку. Но если страж был размещен правильно, никто в доме не услышал ни звука. Она заглянула внутрь. Комната пахла воском и духами. Деревянный пол был покрыт многочисленными отметками, следами от капель. Воск даже очищенный, часто оставлял следы. «Быстрее!» — бросила она солдатам, распуская стража, но оставив светящийся шар. «Лурц, иди к задней двери и наблюдай за переулком. Удостоверься, что никто не сбежит. Требен, за мной!» Тот, кого назвали Лурцем, Двигаясь с удивительной для его размеров скоростью, занял положение в задней части лавки. Светящийся шар позволял увидеть бочки для изготовления маканых свечей и груду огарков в углу, выкупленных за пение на переплавку. Ведущая наверх лестница находилась справа. Крохотный ольков в передней части мастерской использовался как склад, в котором хранились различные по размерам и форме свечи, от обычного белого стержня до ароматного и украшенного бруска. Если Лорал ошиблась с местом... Но у любого тайного дела должно быть легальное прикрытие. Найнив поспешила вверх по лестнице, которая заскрипела под ее весом. Здание было вытянутым в длину. На верхнем этаже они с Требеном обнаружили две комнаты. Одна дверь была чуть приоткрыта. Поэтому она приглушила свет шара и сплела стража от подслушивания вокруг комнаты. Затем она нырнула внутрь, следом требен с хищным видом, вытягивая заскрипевший меч из ножен. В комнате оказался всего один человек. Толстяк, спавший на тюфике брошенном прямо на полу. Одеяло запуталось в его ногах. Найни всплела еще несколько потоков воздуха, связав мужчину легким движением руки. Мужчина выпучил глаза и открыл рот, собираясь закричать, но ней заткнула его очередным плетением воздуха. Она обернулась к Требену и кивнула, завязав плетение. Оставив связанного мужчину биться в невидимых путах, они направились ко второй двери. Перед тем, как войти, Найни всплела другого стража вокруг комнаты, и хорошо, что так сделала. Так как находившиеся внутри двое молодых ребят проснулись намного быстрее. Один тут же сел в постели, вскрикнув при виде Требена, метнувшегося через комнату. Требен двинул ему в живот, выбив воздух из легких. Найниф связала его плетением воздуха и следом проделала то же самое со вторым парнем, который еще сонно ворочался на своем лежаке. Она подтащила обоих к себе поближе, сделала свет поярче, и подвесила молодых людей в нескольких дюймах над полом. Оба были дамонейцами с темными волосами и грубоватыми чертами лиц, украшенных тонкими усиками. На обоих не было ничего, кроме нижнего белья. Они казались слишком взрослыми для подмастерьев. — Думаю, мы попали туда, куда нужно, и всегда", сказал Требен, обходя парочку, чтобы встать рядом с ней. В ответ она вскинула бровь. «Они не похожи на подмастерев свечника», — пояснил Требен. Он вбросил меч в ножны. На руках есть мозоли, но не следа от ожогов. У них крепкие руки, а они слишком взрослые. У того, что слева, по крайней мере, один раз был сломан нос. Она прогляделась. Требен был прав. Я должна была заметить это сама. Но все же она тоже отметила несоответствие возраста. Как думаешь, кого мне следует выслушать, — спокойно поинтересовалась она, — а кого убить? Оба парня, выпучив глаза, принялись извиваться в путах. Им следовало знать, что Айседай никогда на подобное не пойдут. На самом деле ей, возможно, не стоило бы намекать на такое, но подобные частные тюремщики вызывали в ней сильную злость. То, что левее, госпожа!» «Кажется, более сговорчивым», — предположил Требен. «Возможно, он расскажет все, что хотите». Она кивнула и освободила парня от кляпа. Тот немедленно принялся говорить. «Я сделаю все, что скажете. Пожалуйста, не запускайте мне в живот жуков. Я не сделал ничего дурного, клянусь вам, я...» Она вернула кляп из воздуха на место. «Слишком много скулит», — пояснила она. Возможно, другой знает лучше, когда помолчать и говорит только, если его спросят. Она убрала кляп. Парень глотал ртом воздух, очевидно напуганный до глубины души, но не издал ни звука. Единая сила может заставить понервничать даже самого закоренелого убийцу. — Как мне попасть в темницу? — задала она вопрос. — Он выглядел неважно но уже должен был догадаться, что ее интересует темница. Вряд ли Айседай станет врываться посреди ночи в свечную лавку, потому что купила скверные свечи. — Люк, — произнес парень, — под половиком в мастерской. — Отлично, — сказала Найниф. Она закрепила плетение на руках парней, затем вернула говорившему кляп на место. Она не стала оставлять их болтаться в воздухе. Ей не хотелось тащить их за собой а вместо этого позволила им идти своими ногами. Найниф отправила Требена вытащить толстяка из первой комнаты и погнала всех троих вниз по лестнице. Внизу они встретили мускулистого лурца, внимательно наблюдавшего за черным ходом и переулком. Перед ним на полу сидел юнец. Шар Найниф высветил перепуганное домонийское лицо с необычно светлыми волосами и руки в пятнах ожогов. «Ага!» «А вот и подмастерья свечника», — заявил Требен, почесав шрам на лбу. «Видимо, он для прикрытия выполнял за них всю черновую работу в лавке». Он спал под теми одеялами. Подошедший Лурц кивнул в сторону темной кучи в углу. Пытался сбежать через переднюю дверь, едва вы поднялись по лестнице. «Тащи его сюда», — сказала Найниф. «На складе в передней части мастерской». Требен откинул в сторону половик и, используя кончик меча, потыкал в щели между половицами, пока не уперся во что-то под ними. В петли люка, как догадалась Найниф. После недолго осторожной возни он открыл лаз в полу. Вниз, теряясь в темноте, вела лестница. Найниф начала было спускаться, но Требен решительно ухватил ее за руку. «Госпожа!» «Лорд Башир повесит меня на моих собственных стременах, если я позволю вам пойти первой, сказал он, не говоря уже о том, что может таиться внизу. Он нырнул в отверстие, держась одной рукой за лестницу, а второй сжимая обнаженный меч. Когда солдат с гулким звуком соскочил на землю внизу, Нанив закатила глаза. «Мужчины!» Она сделала Лурцу знак присматривать за тюремщиками, и освободила их от пут, чтобы они могли спуститься самостоятельно. Наив грозно посмотрела на каждого, и без глупых выкрутасов Требена начала спускаться вниз, оставив пленных тюремщиков на Лурце. Она подняла светящийся шар повыше и оглядела темницу. Стены были каменными, что позволило ей несколько успокоиться насчет веса находившегося над ними здания. Пол был из утрамбованной земли. Перед ней находилась вделанная в стену деревянная дверь. Требен прислушивался к чему-то, находившемуся позади двери. Она кивнула, и мужчина распахнул дверь, яростно бросившись внутрь. Видимо, солдейцы нахватались привычек На них вошла следом, подготовив на всякий случай потоки воздуха. За ее спиной, сопровождаемой Лурцем, Приунывшие тюремщики начали спуск. В этой комнате не на что было смотреть. Две камеры с массивными деревянными дверьми, стол с парой стульев и большой деревянный сундук. Найниф направила шар в угол, пока похожий на ястреба Требен, обследовал сундук. Он поднял крышку и выгнул бровь, вытащив на свет несколько сверкающих ножей. «Помощники при расспросах». Найниф поежилась. Она грозно посмотрела на стоявших позади тюремщиков. Найниф убрала кляп одному из них. — Где ключи? — спросила она. — На дне сундука, — ответил Громила. Толстяк, который без сомнения был главарем банды, поскольку ни с кем не делил комнату, наградил сообщника разъяренным взглядом. Найниф вздернула главаря в воздух. — Не провоцируй меня, — прорычала она. Все благоразумные люди давно уже спят. Она кивнула Требену, он выудил ключи и открыл двери камер. Первая оказалась пустой. Во второй находилась растрепанная женщина в перепачканном дорогом домонийском платье. Сонная леди Чадмар, свернувшаяся калачиком в углу у стены, выглядела грязной и оборванной. Она едва заметила, что дверь открыта. Найниф уловила запах, который до этого момента был скрыт вонью протухшей рыбы, запах человеческих экскрементов и немытого тела. По всей видимости, это было одной из причин поместить темницу в столе чаек. Увидев, в каких условиях содержали женщину, Найниф резко вздохнула. Как Рант мог позволить такое? Да, эта женщина поступала подобным образом с другими, но это не дает ему права опускаться до ее уровня. Нанив махнула Требену рукой, чтобы тот закрыл дверь и села на один из стульев, повернувшись к ожидавшим тюремщикам. За их спинами Лур сохранял выход наружу, приглядывая за беднягой под мастерьем. Толстый главарь по-прежнему висел в воздухе. Ей нужна была информация. Она могла бы утром спросить Уранда разрешение разрешения навестить темницу, но этим она рисковала их спугнуть. Она рассчитывала на внезапность и устрашение, чтобы вытянуть из них то, что они скрывали. — Итак, — обратилась она к троице, — я задам вам несколько вопросов, а вы мне на них ответите. Я еще не решила, как с вами поступить, поэтому для вас же лучше постараться быть со мною кристально честными. Двое, стоявшие на земле, разом взглянули на мужчину, подвешенного на невидимых потоках воздуха, и кивнули. «Тот человек, которого передали вам, — продолжила она, — посланник короля. Когда он впервые появился? Два месяца назад?» — ответил один из громил со сломанным носом и крупным подбородком. — Его, как и прочих заключенных, привезли в мешке со свечными огарками из поместья леди Чедмар. Какие были инструкции? — Содержать его, — ответил второй, — живым. — Мы мало что знаем, эм... — Госпожа Айсседай. Все допросы проводил Йорген. Она подняла глаза на толстяка. — Ты, Йорген? — тот неохотно кивнул. Какие тебе были даны инструкции? Йорген не ответил. но не вздохнула. Слушай, обратилась она к нему. Я Айсседай. И связана клятвами. Если ты расскажешь мне то, что я хочу знать, я постараюсь, чтобы тебя избавили от подозрения в убийстве. Дракону на вас троих наплевать, иначе ты не остался бы заправлять этим своим приютом. Если мы все расскажем. «Вы нас отпустите?» — посмотрев на нее, спросил Толстяк. «Даете слово?» Найнив с недовольным видом оглядела комнатушку. Они оставили леди Чадмар в темноте, и дверь обита сукном, чтобы не было слышно криков. Эта камера темная, глухая и маленькая. Те, кто работают здесь, вряд ли заслуживали жизнь, не говоря уже про свободу но ей приходилось справляться и с куда большим отвращением. — Даю, — ответила Найниф, почувствовав горечь во рту. — И тебе хорошо известно, что это больше, чем ты заслуживаешь. Йорген заколебался, но потом кивнул. — Опустите меня, Айсидай, и я отвечу на все ваши вопросы. Она сделала это. Толстяк мог не знать, но у нее было недостаточно власти для противостояния с ним. Она не стала бы прибегать к его собственным методам вытягивания ответов, и к тому же не поставила Ранда в известность о своем плане. Вполне возможно, что дракон не одобрит, если ему откроется, что Найниф вмешивается в его дела, если только она не явится к нему с результатом. Йорген обратился к Громиле со сломанным носом. — Морт, подай стул. Тот повернулся к Найниф за ее одобрением, которое было получено кратким кивком головы. Устроив свою тушу на стуле, Йорген подался вперед, сцепив руки перед собой. Он был похож на поставленного на попа гигантского жука. — Я не понимаю, что вы от меня хотите, — продолжил он. — Похоже, вам уже все известно. Вы знаете про мое заведение и о моих постояльцах. Что еще тут узнавать? — Заведение? Новое слово для подобного места. — Это уже мое дело, — ответила Найниф, наградив его взглядом, который, как она надеялась, напомнит ему, что дела Айседа его не касаются. — Ответь. — Как посланец умер? — Без лишнего пафоса, — ответил Йорген, — как и все, кто попадал ко мне. — Расскажи поподробнее, или я снова тебя подвешу. Пару дней назад я открыл камеру, чтобы его покормить. Он был мертв. — Сколько прошло времени с момента последней кормежки? Йорген фыркнул. — Я не морю голодом своих гостей, госпожа Айсседай. Просто я воодушевляю их открыть мне то, что им известно. — И как сильно ты воодушевил посланца? — Недостаточно, чтобы его убить, — парировал тюремщик. — О, да ладно! ответила Найниф. — Парень несколько месяцев находился в твоей власти, и, по-видимому, все это время был относительно здоров. И вдруг, за день до того, как он потребовался возрожденному дракону, он внезапно умер. Я уже дала слово, что отпущу тебя. Ответь, кто нанял тебя убить его, и я прослежу, чтобы ты не пострадал. Тюремщик покачал головой. Все было не так. — Говорю же, он просто умер. Иногда такое случается. — Я устала от твоих уверток. — Это не шутки, чтоб вам сгореть, — выпалил Йорген. — Думаете, человек моей профессии сможет чего-то достичь, если о нем станет известно, что его подкупили убить гостя? Вы сможете доверять ему не больше, чем лгуну Аильцу. Она оставила последнее высказывание без внимания, хотя подобным людям никогда нельзя доверять. «Слушайте», — продолжил Йорген, — «все равно этот заключенный был не из тех, кого нужно убивать. Все хотят знать, куда подевался король. Кто же убивает единственного, кто владеет этой тайной? Парень стоил большую кучу денег». «Значит, он не умер», — предположила Найниф. «Кому то его перепродал?» «О, он точно умер», — усмехнувшись, ответил тюремщик. «Если бы я его продал, то долго не протянул бы. В нашем деле этому быстро учат». Она повернулась к паре Громил. «Он не лжет?» — спросила она. «Сто золотых тому, кто докажет, что лжет». Морд посмотрел на босса и поморщился. «Ради сотни золотых, госпожа, я бы продал родную мать». «Чтоб не сгореть, вот вам слово!» Но Йорген говорит чистую правду. Это был именно тот парень, и он сдох. люди дракона, когда привели сюда леди, все проверили. Значит, Рант уже проверил эту возможность. Однако у нее не было доказательств, что они говорят правду. Если им есть что скрывать, они очень постараются это спрятать. Найниф решила зайти с другого конца. «И что вы сумели выяснить?» — спросила она. «Насчет убежища короля». Йорген только вздохнул в ответ. «Как я уже объяснял людям лорда дракона и самой леди Чадмар до того, как она сама очутилась в темнице, этот парень что-то знал, но не рассказывал». «Да ладно», — сказала Найниф, стрельнув глазами в сторону сундука, с его острым содержимым. Ей пришлось быстро отвести взгляд, пока внутри снова не стал закипать гнев. «Человеку с вашими навыками? И вам не удалось вытащить из него ни одного стоящего факта? Забери меня темный, если я лгу!» Тюремщик покраснел, словно это был вопрос чести. «Никогда не видел такого стойкого человека!» Такие симпатяги, как он, должны поддаваться и вовсе без значительного нажима. Но этот — нет. Он говорил о чем угодно, но только не о том, о чем его спрашивали. Йорген подался вперед. «Не знаю, госпожа, как он это делал, чтоб не сгореть. Не знаю. Но это была словно некая сила, которая не давала его языку говорить». Такое впечатление, что он не мог, даже если хотел. Оба громилы, выглядевшие испуганно, что-то разом забормотали. Видимо, вопрос наинив задел их за живое. Значит, ты давил на него слишком сильно, предположила найнив, и от этого он скончался. Да чтоб ты провалилась, женщина, прорычал толстяк. Кровь и проклятый пепел. Я же говорю, что не убивал его. Иногда люди просто умирают. К сожалению, она начинала ему верить. Йорген был чудовищем, которому нужны десятки лет на исправление под присмотром мудрой, но он не лгал. Такая незадача для ее грандиозного плана. Найни вздохнула, поднимаясь, и поняла, насколько она устала. «Свет!» Таким путем она скорее вынудит Ранда обругать ее, чем заставит прислушаться к своим советам. Ей нужно вернуться во дворец и поспать. Возможно, завтра она сумеет придумать способ получше, как показать Ранду, что они заодно. Она дала знак солдатам увести тюремщика с его подручными наверх. После этого она сплела поток воздуха, чтобы закрыть камеру Мелисайр Чадмар. Найниф лично присмотрит, чтобы для нее улучшили условия содержания. Сколь бы презренным человеком она не являлась, никому не позволено обращаться с ней подобным образом. Аранду придется согласиться, если она ему все хорошенько растолкует. Тем более Мелисайр выглядела такой бледной, что того и гляди забьется в конвульсиях. Найниф отрешенно подошла к смотровой дверце в верхней части тюремной двери, и, чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке, сплела из потоков духа зонт искательства. Едва начав проверку, Найниф застыла на месте. Она рассчитывала обнаружить, что тело Мелисайр истощено. Она ожидала найти какую-нибудь болезнь, голод, наконец, но совсем не ожидала найти яд. Выругавшись и внезапно насторожившись, Найниф распахнула дверь и ворвалась внутрь камеры. Да, теперь с помощью искательства она ясно это видела. Лист щитовника гнилостного. Найниф сама использовала его, чтобы усыпить слишком злобного пса. Это было довольно распространенное растение, и у него был очень горький привкус. Не самый лучший яд у него такой отвратительный вкус что эту дрянь еще надо суметь проглотить да плохой выбор яда если только тот кого вы собираетесь отравить не является вашим пленником и не имеет иного выбора кроме как есть предложенную пищу найнив начала исцеление используя все пять сил подавляя действие яда и одновременно укрепляя организм мелисаер исцеление шло довольно легко поскольку щитовник довольно слабый яд. Чтобы он возымел эффект, нужно либо использовать его в большом количестве, как она поступила с собакой, либо применять раз за разом, но если давать его постепенно, как в данном случае, смерть человека будет казаться естественной. Как только жизнь Мелисайер оказалась в безопасности, Найниф выбежала прочь из камеры. «Стоять!» — прокричала она мужчинам. «Йорген — Йорген! Лурс, шедший в хвосте, удивленно обернулся. Он взял тюремщика за руку и развернул обратно. — Кто готовит заключенным еду? Подойдя вплотную, резко спросила Найнив. Еду? — переспросил Йорген, смутившись. — Это одна из обязанностей Керба. — А что? — Керб? — Тот паренек, — объяснил Йорген. — Ничего из себя не представляет. — Он подмастерье, которого мы нашли среди беженцев пару месяцев назад. Надо сказать, очень удачная находка. Наш прошлый подмастерь от нас сбежал, а этот был уже умелым и... Внезапно забеспокоившись, Найнив заставила его замолчать, подняв руку. — Мальчишка? Куда он делся? — Он же только что был здесь, — ответил Лур, оглядываясь. Шел рядом с... Внезапно сверху донесся шум. Найниф выругалась и крикнула Требену, чтобы он поймал мальчишку. Сама она протолкалась к лестнице и полезла наверх. Она влетела в мастерскую наверху, сопровождаемая светящимся шаром. Оба громилы в замешательстве стояли, съежившись посреди комнаты, под нацеленным на них мечом солдейца. Солдат вопросительно посмотрел на Найниф. «Мальчишка!» — выпалила она. Требен посмотрел в сторону входной двери в лавку она была распахнута. Подготовив потоки воздуха, она не вбросилась наружу. Там она обнаружила лежащего в уличной грязи мальчишку Керба, которого крепко держали четверо игроков в кости, приведенных ею из дворца. В тот момент, когда она сошла с тротуара на дорогу, они пытались поставить отчаянно сопротивлявшегося мальчугана на ноги. Третий солдат стоял у входа с обнаженным оружием, словно собирался броситься внутрь на ее спасение. — Он сиганул из дверей, а сидай", объяснил один из слуг, — словно за ним гнался сам темный. — Ваш солдат побежал посмотреть, все ли в порядке. А мы решили, что будет лучше поймать паренька, пока совсем не сбежал. На всякий случай. наниф выдохнула, чтобы успокоиться. — Вы все сделали верно, — сказала она. Юнет слабо брокался. Определенно.